Давай вспомним. НЕ с существительными. НЕ с существительными пишется слитно. Первое. Если слово не употребляется без НЕ. Второе. Если существительное с НЕ может быть заменено синонимом без НЕ или близким по значению выражением. Непоседа. Без НЕ не употребляется. Несчастье – горе. «Не» с существительными пишется раздельно, если является словом-отрицанием, отрицательной частицей. В предложении с отрицательной частицей часто есть противопоставление с союзом «а». Не поражение, а победа. Орфограмма номер 32.